И все же я не мог отрицать, что знал теперь больше, чем несколько лет назад, чем я был ближе к сути дела, чем бывал раньше, что вся пьеса, в которую меня затянула с моим возвращением, не казалась катящейся к какой-то окончательной развязке. А чего я хотел? Шанса выяснить, что было верно, и шанса соответствовать действию? Я рассмеялся. Кому когда-нибудь доводилось первое, не говоря уж о втором? Тогда, значит, работоспособное приближение к истине. Этого должно хватить, и шанс несколько раз взмахнуть мечом в правильном направлении, самая высшая компенсация, какую я мог получить от первого часа мира за перемены, наделанные с полудня. Я вновь рассмеялся и удостоверился, что клинок свободно выходит из ножен. Брант утверждал, что Блейс набрал новую армию, начал я было. «Позже», — прервала Фиона. — «времени больше нет». Она была права. Свет предстал большим круглым отверстием. Оно приближалось со скоростью, непропорциональной нашему продвижению, как будто сам туннель сокращался. Казалось, что дневной свет вливался через то, что я считал входом в пещеру. «Отлично», — проговорил я. Спустя несколько минут мы добрались до отверстия и прошли через него. Я зажмурился, когда мы вышли. Слева от меня было море, казалось, слившееся с небом того же цвета. Золотое солнце, висевшее в нем, выпускало во всех направлениях блестящие лучи. Позади меня не было теперь ничего, кроме скалы. Наш проход в этом месте исчез без следа. Не слишком далеко внизу и передо мной, наверное, на расстоянии в 30 метров, лежал первичный лабиринт. Какая-то фигура преодолевала вторую из его внешних дуг, настолько сосредоточив свое внимание на этой деятельности, что явно не замечала нашего присутствия. Блеск красного ударил мне в глаза, когда он повернулся. Камень висел теперь на его шее, как он висел на моей, Эрика отца фигура конечно же принадлежала бранду я спешился поднял взгляд на фиону маленькую и глубоко расстроенную и вложил в ее руку поводье барабана есть у тебя какой нибудь иной совет чем отправиться вслед за ним прошептал я она покачала головой тогда повернувшись я вытащил грейс вандер и широким шагом двинулся вперед желаю удачи Тихо произнесла она. Идя к лабиринту, я увидел длинную цепь, ведущую из входа в пещеру к неподвижному теперь телу Грифона Винсера. Голова Винсера лежала на земле в нескольких шагах от остального тела. Из тела и головы на камень текла нормального цвета кровь. Приблизившись к началу лабиринта, я проделал быстрый расчет. Брандт уже совершил несколько поворотов вокруг главной спирали узора. Он углубился в нее приблизительно на два с половиной витка. Если бы нас разделял только один виток, я мог бы дотянуться до него своим мечом, коль скоро достигну позиции, параллельной его собственной. Однако чем дальше проникаешь в узор, тем тяжелее становится идти, следовательно... Бранд передвигался с постоянно уменьшающейся скоростью, так что это произойдет поблизости. Мне незачем было догонять его. Я должен был просто набрать полтора витка и занять позицию напротив его позиции. Я поставил ногу на лабиринт и двинулся вперед со всей быстротой, на какую оказался способен. Мои ступни начали окружать голубые искры, Когда я пронесся через первый вираж, вопреки возраставшему сопротивлению, искры быстро росли. Волосы мои начали подниматься, когда я наткнулся на первую вуаль, и треск искр был теперь вполне слышимым. Я проталкивался вопреки давлению вуали, гадая, заметил ли меня бранд не в состоянии отвлечься и бросить хоть один взгляд в его направление. Я встретил сопротивление с увеличившейся силой, несколько шагов спустя миновал вуаль и снова двигался с большой скоростью. Я взглянул на Бранда. Он только-только выходил из ужасной второй вуали с голубыми искрами, высотой ему по пояс. На лице у него была усмешка решимости и торжества, когда он высвободился, сделав беспрепятственный шаг вперед. Вот тут-то он и заметил меня усмешка исчезла, и он заколебался. Это было очко в мою пользу. В лабиринте никогда не останавливаются, если это в твоих силах. Если остановишься, то сдвинуться снова будет стоить массы добавочной энергии. — Ты явился слишком поздно! — крикнул Брандт. Я ему не ответил. Я просто продолжал идти. Голубые огни падали с узора лабиринта, на клинок Грейс Вандера. «Тебе не пройти через черный участок», — заявил он. Я продолжал идти. Темный район был теперь как раз передо мной. Я был рад, что он занимал один из наиболее трудных участков на этом обороте витка. бранд двинулся вперед и медленно начал свое продвижение к Великой Кривой. «Если я смогу настичь его там...» Это будет вообще не состязание, у него не будет ни сил, ни быстроты, чтобы защищаться. Приблизившись к поврежденному участку лабиринта, я вспомнил, посредством чего мы с Ганелоном перерезали черную дорогу во время своего бегства из Авалона. Я сумел сломить мощь черной дороги, держа в уме образ лабиринта, когда мы пересекали ее. Теперь, конечно, вокруг меня повсюду был сам лабиринт, и расстояние было куда как меньшее, хотя моей первой мыслью было, что бранд просто попытается испугать меня своей угрозой. Мне пришло в голову, что сила темного места вполне могла быть намного мощнее здесь, в своем истоке. Когда я приблизился к нему, Грейс Вандер запылал с неожиданной интенсивностью, превосходившей его прежнее свечение. Повинуясь, я коснулся его острием края черноты в месте, где кончался лабиринт. Грейс Вандер разрезал черноту, и его нельзя было поднять над ней. Я продолжал идти вперед и мой меч рассекал участок передо мной скользя вперед потому что казалось приближением к первоначальному узору. я следовал по нему солнце казалось потемнело когда я осторожно двинулся по темной территории. я вдруг стал ощущать свое сердцебиение и на лбу у меня выступил пот на все падал сероватый оттенок мир казалось померк лабиринт растаял Казалось, что в этом месте легко будет сделать неверный шаг, и я был уверен, что результат будет таким же, что и оступиться в целой части лабиринта. Выяснять это мне не хотелось. Я держал глаза опущенными, следуя за линией, чертимой передо мной Грейсвандером. Голубой огонь клинка был теперь единственным оставшимся в мире светом. Правая нога, левая нога. Затем я вдруг оказался за пределами мрака, а Грейс Вандер снова свободно взлетел в моей руке. Огни частично уменьшились, не знаю, то ли по контрасту с вновь освещенной перспективой, то ли по каким-то иным причинам. Оглядевшись, я увидел, что бранд приближается к великой кривой. Что же касается меня, то я прокладывал себе путь ко второй вуале. В последующие несколько минут мы оба будем прилагать напряженные усилия, связанные с их прохождением. Но Великая Кривая была труднее и продолжительнее. Я вновь буду свободен и буду передвигаться быстрее, прежде чем он преодолеет свой барьер. Затем мне придется во второй раз пересечь поврежденный участок. Он может к тому времени освободиться, но двигаться будет медленнее, чем я, потому что будет находиться на участке, где идти станет даже еще труднее. Постоянное статическое электричество поднималось при каждом сделанном мною шаге, и все мое тело пронизало ощущение щекотки. Искры поднимались до бедер при моем продвижении. Это было все равно, что шагать по полю электрической ржи, Волосы мои к тому времени частично приподнялись. Я чувствовал, как они шевелятся. Один раз я быстро оглянулся и увидел Фиону все еще на коне, неподвижную и следящую за нами. Я заторопился ко второй вуале. Углы, короткие резкие повороты. Сила все поднимается и поднимается против меня, так что все мое внимание, вся моя энергия были теперь заняты борьбой с ней. Снова пришло знакомое ощущение безвременности, как будто я занимался только этим, лишь этим всегда и занимался. И воля, сфокусировавшая желание до такой интенсивности, Бранд, Фиона, Амбер — мое личное отождествление. Искры поднимались до еще больших высот, когда я боролся, поворачивая, трудился, с каждым шагом требовавшим больших усилий, чем предыдущий я пробивался снова в черный район рефлекторно я опустил вновь грейсвандер и выдвинул его вперед снова скорость одноцветный туман разрезаемый голубизной моего клинка открывавшего передо мной дорогу словно хирургический надрез когда я вышел на нормальный свет я поискал взглядом бранда он все еще находился в западном квадрате борясь с великой кривой пройдя примерно две трети пути через нее. Если я поднажму как следует, то, может быть, сумею настичь его как раз тогда, когда он из нее выйдет. Я бросил все свои силы на продвижение как можно с большей скоростью. Когда я добрался до северного конца лабиринта и до виража ведущего назад, до меня вдруг дошло, что я собирался делать. Я мчался... Пролить на лабиринте еще больше крови. Если бы дело дошло до простого выбора между дальнейшим повреждением лабиринта и полным уничтожением его брандом, то я знал бы, что мне надо делать. И все же я чувствовал, что должен существовать другой способ. Да, я лишь чуточку замедлил шаг. Все будет зависеть от своевременности. В тот момент ему будет проходить гораздо тяжелее, чем мне, так что в этом отношении я имел преимущество. Вся моя новая стратегия требовала организации нашей встречи точно на нужном месте. По иронии судьбы, я в этот момент вспомнил заботу Бранда о своем коврике. Проблема сохранения в чистоте этого места была, однако, намного сложнее. Он приближался к концу Великой Кривой, и я ему позволил это, вычислив расстояние до черноты. Я решил устроить ему кровопускание над уже поврежденным участком. Единственное преимущество, каким он, казалось, обладал, заключалось в том, что я буду расположен справа от него. Чтобы свести к минимуму выгоду, получаемую им от этого, когда мы и скрестим клинки, мне придется оставаться немного позади. бранд боролся и шел вперед. Все его движения были как при рапидной съемке. Я тоже боролся, но не так сильно. Я сохранял прежний темп. Проходя лабиринт, я раздумывал о камне о близости, разделяемой нами с момента настройки. Я чувствовал его присутствие слева, даже хотя теперь я не видел его на груди Бранда. Будет ли он действительно действовать на таком расстоянии, и спасет ли он меня, если Бранд возьмет верх в нашем надвигавшемся конфликте? Чувствуя его присутствие, я почти мог в это поверить». Он вырвал меня у одного нападавшего и нашел каким-то образом у меня в голове традиционное безопасное место, мою собственную постель, и переправил меня туда. Чувствуя его теперь, почти видя через него путь перед Брандом, я испытывал некоторую уверенность, что он снова попытается функционировать в моих интересах. Однако, помня слова Фионы, я твердо решил не полагаться на него и все же я учитывал и другие его функции, прикидывая свою способность управлять им без контакта. бранд почти завершил великую кривую. Я дотянулся с какого-то уровня своего существа и вступил в контакт с камнем. Налагая на него свою волю, я призвал бурю типа красного торнадо, уничтожившего ягу. Я не знал, смогу ли я управлять этим конкретным явлением в этом конкретном месте, но, тем не менее, призвал его и направил к Бранду. Сразу ничего не случилось, хотя я чувствовал, что камень функционирует, чтобы чего-то достичь. Бранд дошел до конца, приложил последние усилия и вышел из Великой Кривой. Я был прямо там, позади него. Он тоже знал это каким-то образом. Меч его был выхвачен в тот же миг, как исчезло давление. Он прошел пару футов быстрее, чем, по моему мнению, он мог бы поставить левую ногу вперед, повернул тело и встретил мой взор сквозь линии наших клинков. — Провалиться мне, если ты все-таки не сошел с ума, — заявил он и коснулся острия моего меча своим собственным. Ты никогда бы не попал сюда так быстро, если бы не эта сволочь на коне. Очень милая манера говорить о нашей сестричке. Я сделал выпад и наблюдал, как он движется, парируя мой удар. Мы оба были ограничены в том смысле, что никто из нас не мог нападать, не покидая лабиринта. Я был еще более ограничен нежеланием пока устраивать ему кровопускание. Я сделал ложный выпад, и он отступил, скользя левой ногой по узору позади него. Затем он оттянул правую ногу, топнул ею и попытался без предисловия рубануть меня по голове. «Черт побери!» Я парировал удар, а затем сделал ответный выпад чисто рефлекторно. Я не хотел попасть в него, но острие Грейс Вандера прочертило ему дугу под грудью. Я услышал гудение в воздухе над нами, Однако я не мог себе позволить оторвать взгляд от Бранда. Он взглянул вниз и снова немного отступил. Это было хорошо. Теперь там, куда попал в него мой меч, его рубашку украшала красная линия. Пока что материал, кажется, поглощал кровь. Я притопывал, делал финты, выпады, парировал, встречал ответные удары, прыгал и отскакивал, все, что я мог придумать, чтобы заставить его отступить. Я имел над ним психологическое преимущество в том, что обладал большей досягаемостью, и мы оба знали, что я мог применить больше приемов и сделать это быстрее. Брандт приближался к темному участку. Еще лишь несколько шагов. Я услышал звук вроде боя единственного колокола, за которым последовал громкий рев. На нас вдруг упала тень, словно туча только что закрыла солнце. Бранд поднял взгляд. Думаю, я в этот момент мог бы добраться до него, но он был все еще в паре футов от заданного района. Бранд опустил глаза и опалил меня взглядом. «Черт тебя побери, Корвин! Это же твоя работа, так ведь?» — закричал он. Затем он кинулся в атаку, отбросив всякую имевшуюся у него осторожность. К несчастью, я был в плохом положении, так как оттеснил его, готовый давить на него весь остальной путь назад. Я был открыт и не имел должного равновесия. Даже парируя, я понял, что это будет недостаточно, — и, вывернувшись, упал назад. Я старался сохранить ноги на месте, куда свалился. Я приземлился на правый локоть и левую ладонь. Я выругался, так как боль была чересчур сильной, и мой локоть скользнул вбок, свалив меня на правое плечо. Но выпад Бранда не попал в меня, и внутри голубого нимба мои ноги все еще касались линии. Я был вне досягаемости Бранда, хотя он еще мог подрубить мне сухожилия. Я поднял перед собой правую руку, все еще сжимавшую Грейс Вандер, и начал садиться. Когда я сел, то увидел, что красная формация, желтая по краям, вращалась теперь прямо над Брандом, потрескивая искрами и небольшими молниями. Рев ее теперь сменялся воем. Брандт взял свой меч за Эфес и поднял его над плечом, нацелив в моем направлении. Я знал, что не смогу парировать его, не смогу и увернуться от него. Я мысленно подтянулся к камню и к формации в небе. Возникла яркая вспышка, словно мизинец молнии, протянувшийся вниз и коснувшийся его клинка. Оружие выпало из его руки, а рука метнулась ко рту. Левой рукой он стиснул камень правосудия, словно поняв, что я сделал, и пытался аннулировать это, закрыв камень. Дуя на пальцы, он посмотрел вверх. Весь гнев отхлынул с его лица, замененный выражением страха, граничившего с ужасом. Конус начал опускаться тогда повернувшись он шагнул на зачерченный участок лицом на юг поднял обе руки и выкрикнул что то что я не расслышал из за воя конус упал на него он казалось стал двухмерным когда он приблизился его силуэт заколебался он начал уменьшаться но это казалось не столько функцией настоящего размера сколько эффектом увеличивающего расстояния Он съеживался и съеживался, и пропал лишь за миг до того, как конус лизнул по занимаемому им месту. Вместе с ним пропал и камень. Так что я остался без способа управлять штукой надо мной. Я не знал, лучше ли будет не подниматься или восстановить нормальную позу в лабиринте. Я решил этот вопрос в пользу последнего потому что этот вихрь кажется налетал на все нарушавшее нормальную последовательность я вернулся в сидячее положение и подобрался к линии. затем я нагнулся вперед к тому времени конус начал подниматься по мере того как он отступал громкость воя снижалась голубые огни вокруг моих ног полностью исчезли я повернулся и взглянул на фиону она жестом предложила мне подниматься и идти дальше. Я медленно поднялся, видя, что, когда я двигался, вихрь надо мной продолжал расходиться. Вступая на участок, где так недавно стоял Бранд, я вновь использовал Грейс Вандер в качестве проводника. Перекрученные остатки меча Бранда лежали неподалеку от противоположного края темного участка. Я мысленно пожелал чтобы существовал какой-нибудь легкий выход из лабиринта. Сейчас казалось бессмысленным завершать его, но, коль скоро ты ступил на него, пути назад не было. Я крайне косо смотрел на попытку испробовать выход по темному участку, так что я направился к Великой Кривой. В какое место, гадал я, перенесся бранд Если бы я знал, то мог бы скомандовать лабиринту отправить меня следом за ним, коль скоро доберусь до центра. Наверное, Феона об этом догадывалась. И все же он, вероятно, отправился туда, где у него имелись союзники. Было бы бессмысленным делом преследовать его в одиночку. Я утешил себя, что, по крайней мере, я помешал настройке его на камень. Затем я вступил на Великую Кривую, Вокруг меня взметнулись искры.